Глава 13. Телефонный звонок. Господин прокурор просит вас пожаловать к нему на квартиру. — Скажите прокурору, что я чувствую себя плохо. Прошу его приехать ко мне. Сейчас будет подана за ним лошадь. Широкоплечий приземистый прокурор Черношварц, похожий на моряка в отставке, вдвинулся в кабинет Прохора Петровича тяжелую походкою.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 но вдруг дрогнул пред силой глаз бородача и отвернулся. — Я к вашим услугам! — чтобы в конец смутить чиновника, почти крикнул довольный собой Прохор. — Да, вот в чем, — выпалил басом слегка робевший прокурор, — сообразно директивам пославший меня в власти, а также в интересах рабочих,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 Жилищные условия из рук вон плохи. Обсчет, обмер рабочих, тухлые продукты и... Простите, какой-то... Какой-то... Извините за выражение. Какой-то невыразимый... Этот... Этот... Прокурору неудержимо захотелось выпить. Он схватился за щеку. О, проклятый! Прошу вас. Прокурор застонал, выпил и закусил лимоном. Стал с интересом рассматривать картину Шишкина «Большие елизаветинские часы». «ДАС!» — воскликнул прокурор и, подойдя к Прохору, загрозил ему скрюченным пальцем. «Я настаиваю на этом! ДАС! ДАС! ДАС! Вы немедленно должны пойти на уступки!»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 — Вы, Василий Васильевич, очень легко, даже до смешного наивно желаете распоряжаться моими делами и моими капиталами. Да кто их наживал, позвольте вас, господин прокурор, спросить. Вы или я? — Совершенно верно, вы. Но в этом вам помогали и рабочие. На семьдесят процентов, может быть. — Ах так? Ну, тогда, конечно, прошу. Выпили. Прохор налил еще. Действует. Действует, сказал прокурор. Зуб успокоился. Глаза прокурора слипались, нос навис на губы. Длительная пауза. Прокурор стал слегка подремывать. Василий Васильевич, дорогой мой,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 И потом, если я уступлю сегодня, то вынужден буду сделать это и завтра, и послезавтра. Коготок увяз всей птички пропасть. Дас, я вас вполне понимаю, — окончательно проснулся прокурор и выпил пятую стопку коньяку без приглашения. Дас. Но я обязан действовать в контакте с губернатором. И вообще, и вообще, такова воля его превосходительства. — Что? — Он ждет мирного окончания забастовки. — Что? Прохор открыл средний ящик письменного стола. Я дам его превосходительству исчерпывающие объяснения.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 Попался и Петя Книжник. Ночью же, приказом прокурора, арестован Фома Григорьевич Ездаков. Прокурором был подписан ордер и на арест Рыжеусова, заведующего питанием Ивана Стервякова, но тот, опасаясь мести рабочих, дня три тому назад удрал в тайгу. Народ, чем свет узнал об аресте своего заклятого врага Фомки Ездакова и об обыске в квартире Ивана Стервякова, Жулика и Прощелыги. Рабочие, совершенно разобщенные с забастовочным комитетом, по близорукости своей вообразили, что прокурор целиком на стороне народа. «Братцы! Прокурор за нас!» Так думала и Наденька.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 Злополучный инженер Владислав Викентьевич Парчевский, до сих пор влюбленный в Нину. Все они, эти люди, так или иначе, соприкоснулись своей судьбой жизненными путями Прохора.